Глава 7. В путь. Джоу Дзиша усыпил мальчишку из необходимости, опасаясь, что того охватит приступ слепого отчаяния. Воздействие на акупунктурную точку было относительно легким, поэтому джан чинлин лин пробудился вскоре после прибытия эксцентричного Ванькисина. Открыв глаза, мальчик долго смотрел отсутствующим взглядом в потолок старого храма и выглядел так, словно душа покинула его тело. Буквально вчера он был избалованным молодым господином Джаном, хотя ученый-наставник удрученно качал головой и называл его бесполезным, считая, что из плохого камня не возвести прочное здание, хотя учитель боевых искусств кивал ему в еле скрываемом разочаровании, считая, что такая грязь даже для штукатурки стен не годится. Мальчик жил в счастье и довольствии. У него не было недостатков в прислуге. Он протягивал руки, и его одевали. Он открывал рот, и его кормили. Когда он допоздна зачитывался в библиотеке, в лампах не иссякало масла. Куда бы ни шел молодой господин Жан, за ним следовали и усердно прислуживали с утра до вечера, купая в похвалах. И пусть Джан Шинлин знал себе цену, это не мешало ему время от времени получать удовольствие от лести. Так, в медовом коконе он рос до 14 лет, пока не потерял все за одну ночь. Дом, родители, близкие и друзья сгинули. Мир перевернулся с ног на голову. Джан чинлин был в ужасе и совершенно не понимал, что делать дальше. Джоу Цзишу легко мог поддержать праздную беседу, но не умел утешать людей, поэтому он молча сидел рядом с мальчиком. Вскоре Джан Чин Лин очнулся от ступора и по его щекам потекли безмолвные слезы. Послышался голос Ваньки спросившего Гусян, «Этот ребенок, кто он?» «Говорит, что сын Джан Юйсеня». Ваньки Син разбонадушно кивнул, словно имя благороднейшего героя было для него не более, чем пылевое облачко. Через некоторое время он снова заговорил. «Я слышал, клан Джан настолько беден, что у них нет ничего, кроме денег. Каким образом сын Джан Юсейня очутился в подобном положении? Он что, сбежал из семьи, не перехватив достаточно серебра или потерялся по пути домой? По его словам, кто-то перебил весь клан Джан, шепнула Гусян. Должно быть, эта новость уже сотрясла весь город. Но господин, конечно, ничего не слышал, так как был слишком поглощен ночной прогулкой. Ее господин немного поразмыслил и кивнул. «Тогда понятно, почему тут так много трупов». Затем Ваньки вновь окинул Джоу Дзышу изучающим взглядом и осведомился. «А он что здесь делает?» «Этот бродяга назвался Джоу Сюем, усмехнулась девушка. «Вчера продался умирающему старику за лян серебра и теперь обязан сопроводить мальчишку в тайху». Ваньки распахнул глаза, и надолго задумался, после чего торжественно заявил, «Теперь я более чем уверен, что он в самом деле красавец. Только красивые люди могут быть настолько глупыми». Гусян хорошо знала своего господина, поэтому предпочла сделать вид, что ничего не слышала. Джоу узнал ее господина недостаточно хорошо, но тоже решил промолчать, взяв пример с новой знакомой. Опустив глаза, он посмотрел на заливающегося тихими слезами Джан Чинлина и почувствовал раздражение. Чтобы мальчишка поскорее перестал плакать, Джоу Цзышу аккуратно пнул его носком сапога. «Молодой господин Джан, если ты отдохнул, пора собираться в путь. Нам не следует задерживаться здесь и ждать, пока по твою душу явится еще кто-нибудь». «Тебя доверили Шушу-Джоу?» И я собираюсь проследить, чтобы ты прибыл в тайху с полным набором конечностей». Джан Чин вышел из зацепенения, обвел взглядом храм и снова замер. Потом закрыл лицо руками, свернулся калачиком и зарыдал еще громче. Джоу Цзышу почувствовал, как нарастает головная боль. У него не хватало духу по-взрослому отругать Джан Чин А успокаивать детей Джоу Цзышу никогда не пробовал. Он еще немного посидел на месте, а потом неожиданно поднялся и направился к выходу. Джоу Цзишу решил привести в порядок статую, поскольку осквернение Будды было не лучшим началом накопления добродетелей. Но пока он размышлял, как установить каменную громаду на прежнее место, Джан Чинлин решил, что его заступник надумал уйти один. Испугавшись этого, мальчик кувыркнулся вперед и намертво вцепился в ногу Джоу Цзышу и прокричал «Джоу Шушу! Джоу Шушу, пожалуйста! Пожалуйста, не бросайте меня! Я! Я!» Его сбивчивая речь и бледное, заплаканное лицо вызывали искреннее сочувствие. Хотя они и были случайными встречными, мальчик ухватился за Джоу Цзышу, как утопающий за спасительную соломинку. Старше в его глазах, был чуть ли не живым воплощением Будды, единственным человеком, на которого он мог теперь положиться. Джоу Дышу бесстрастно взглянул на ребенка сверху вниз и сухо сказал, «Твой отец никогда не говорил тебе, что у настоящего мужчины под коленями золото». Джан Чинлин на миг замер, затем вспышка озарения осветила его лицо, и он решительно вытер слезы рукавом в соответствии с небесным законом и земными принципами, преклонять колено перед императором, родителями и учителем разумеющееся положение вещей для каждого человека. Шушу Джоу, вы благодетель, спасший мою жизнь. Прошу, позвольте стать вашим учеником. Ваньки и Гусян с интересом наблюдали за происходящим. «Хм, вчера он был глупым сопляком?» Громким шепотом прокомментировала девушка. «А теперь так быстро поумнел?» «Для начала встань», только и смог выдавить из себя Джоу Дзышу. «Не встану, пока Шифу не согласится», – упрямо заявил Джан Чинлин. «Если я не смогу отомстить за свою семью, зачем мне вообще жить Шифу?» Джоу Дзышу совершенно не волновали его пафосные речи. Он взял мальчишку за шиворот, как котенка, поднял с земли и поставил на ноги. «Я бесполезный, смертельно больной человек», – объяснил он. Встреча каждого нового дня – уже благословение для меня. Думаешь, я смогу научить тебя чему-то? Я слышал, что Джао Цинфт из Тайху, старый друг твоего отца, уверен, у него найдутся подходящие люди, чтобы обучить тебя и помочь с совершением мести. После этих слов Джоу Цзишу Джо сконцентрировал Ци в ладонях, поднял статую за талию и водрузил ее на место, то и дело бормоча. Грешно, грешно. Сложив руки, он пару раз легко поклонился и затем развернулся к потрясенному этим зрелищем Джан Чин «Раз ты уже можешь идти, значит, пора выдвигаться. Ты должен бегом бежать к господину Джао, если хочешь восстановить справедливость. Раздобудем еды и в путь». Джоу Цзышу беззаботно потянулся и на прощание улыбнулся Гусян, намеренно проигнорировав Вэнь Кисина. Затем Джоу Цзышу быстро покинул храм не удосужившись проверить, поспевает ли за ним Джан Чин Лин. Мальчишка какое-то время стоял в унынии, но, осознав, что его случайный покровитель уходит по-настоящему, кинулся вдогонку. Вэнь Кисин задумчиво потер подбородок с явным любопытством, наблюдая за двумя удаляющимися силуэтами. Легко хлопнув себя по колену, он поднялся с места и объяснил. «Вставай, мы идем в тайху следом за ними». Озорная улыбка мигом сползла с лица гусян. После недолгих колебаний она тихо предупредила. Господин, Джан Шинлин сказал, что его семью вырезали призраки с хребта цинжу, и что призрак висельника Сюафан тоже там был. Венкисин безразлично взглянул на нее. Хм, и что с того? Гусян коротко вздрогнула, удивленная ответом. Лишь заметив, что Венкисин уже у двери, она поспешила следом. Призрак весельника был фальшивым, и я легко смогла его убить. «Господин, вам уже известно все это?» — серьезным тоном спросила девушка. «Осян!» — Венкисин снова посмотрел на нее. В этот раз его глаза напоминали черные дыры, готовые поглотить все на своем пути. Гусян сразу втянула голову в плечи, смиренно прошептав. «Ваша служанка наговорила лишнего». В этот момент лицо, казалось бы, бесстрашной девушки, дернулось от испуга. Только добившись желаемого эффекта, Ваньки отвел темный холодный взгляд и продолжил путь. Гусян молча побрела за ним. Держась на небольшом расстоянии, Ваньки заговорил, как бы сам с собой. «Мы отправимся за человеком по фамилии Джоу. Я не могу ошибаться, он, несомненно, красавец». По пути, рано или поздно, мы непременно поймаем его с поличным. Асян, если ты мне не веришь, можем поспорить. Дорога в Тайху была насыщена событиями. Подобными шкусновозом Джан Чинлин привлекал бесчисленное количество мух. Прихлопнув очередную стаю, Джо Цзышу покатал на ладошке серебряный лянг которым были оплачены его услуги, и от души пожалел о своем опрометчивом решении сопровождать мальчика. Джоу сохранил половину сил, да и навыки никуда не делись, поэтому наемным убийцам пора бы уже усвоить урок и перестать к ним лезть. Но гвозди делали ситуацию непредсказуемой. Ежедневная ночная пытка продолжалась несколько часов, а надоедливые насекомые слетались в любое время дня и ночи, что порядком утомляло не говоря уже о беспокойстве из-за пары хозяина и служанки, которые увязались за ними без видимой причины. Джоу Цзышу мог бы сбить со следа кого угодно, будь он без обузы в виде беспомощного мальчишки. Как нарочно у таинственного бездельника Ванькисина обнаружился талант из щейки. Несколько раз Джоу Цзышу удавалось избавиться от назойливого хвоста, но меньше через полчаса он вновь маячил на горизонте. Каждый раз при виде лица Ваньки Сина кулаки Джоу Цзышу начинали зудеть от желания хорошенько его стукнуть, чтобы отстал. Полюбовавшись на серебряный лян, Джоу Цзышу бесшумно выволок на улицу трупы очередных наемников в масках. Вернулся в комнату, постоял во двора и сел медитировать. Джан Чинлин крепко спал и вообще ничего не слышал. За проведенные вместе дни Джоу Дзишу так и не заметил за ним капризного поведения, свойственного избалованным юнцам. Казалось, последнее событие вынудили Плаксу резко повзрослеть. Каким бы сложным ни был их путь, Джан Чинлин не жаловался, слушал каждое слово и вел себя довольно дисциплинированно. И с недостатков он настойчиво продолжал обращаться к Джоу Дзишу Шифу, сколько бы тот его не поправлял. В конце концов, Джоу Цзышу сдался, пусть зовет как хочет. В Тайху он собирается навсегда распрощаться с мальчишкой и продолжить свое путешествие. Джоу Цзышу уже все спланировал. Повидав знаменитые горы и озера, он повернет на юг в Няньцзан, к старому другу. Джоу не мог отправиться к желтому источнику, не попрощавшись с этим другом и не выпив с ним вина напоследок. Джан Чин Лин беспокойно заворочился на кровати, его лоб покрылся испариной. Такое происходило каждую ночь. Днем мальчик сохранял внешнее спокойствие, мысленно строя бесконечные планы отмщения. Однако воспоминания о расправе в родном доме приняли облик кошмаров, которые терзали Джан Чин Лина во сне. Джоу Цзишу вздохнул и протянул руку, чтобы разбудить мальчика – Джан Чинлин вскрикнул и подскочил с кровати, уставившись перед собой пустым взглядом. Только через некоторое время он осознал, где находится, и едва слышно прошептал. «Джоу Шушу, я не специально». Джан Чин был еще очень юн и неопытен. Его покрасневшие глаза смотрели совершенно бесхитростно. Этот наивный взгляд был хорошо знаком Джоу Цзышу. Он напомнил ему о человеке из глубоко сокрытых воспоминаний. О том, чьим единственным желанием было странствовать по дяньху вместе с ним. Джоу Цзышу застыл в оцепенении. «Джоу Шушу, я не хотел вас будить», — осторожно сказал Джан Чинлин. «Мне просто приснился мой отец. Его бледные губы задрожали. Я могу больше не спать, если мешаю». Джоу Цзышу похлопал мальчишку по плечу. Его голос прозвучал мягче обычного. «Не волнуйся, спи. Я буду рядом и разбужу, если тебе снова приснится кошмар». В ответ Джан Чинлин что-то согласно пробубнил и спрятался под одеялом, неосознанно продолжая держать за рукав Джоу Джишу. Мужчина многозначительно взглянул на его руку. Джан Чинлин, смущенно улыбнувшись, разжал пальцы. В этот миг неподалеку зазвенели струны лютни, Джан Чинлин почувствовал, как этот звук, словно молния, щелкнул прямо возле ушей. Его внутренности содрогнулись, и следом накатила острая, режущая боль. Джан Чинлин громко застонал, в отчаянии схватившись за живот.